Самыми страшными были игры пехоты. Хотя во всех играх этой категории использовалось исключительно легкое вооружение, потери были гораздо больше. Наиболее массовыми были дуэли с применением стрелкового оружия, проводившиеся в категориях укрепления и наступления. Пехотные игры категории укрепления заключались в том, что противоборствующие стороны вели друг по другу огонь из укрытий, разделённых ничейной полосой, и могли продолжаться по несколько дней. Но, как выяснили дети, ведение огня из укрепления означало, что бойцы практически не показывались из укрытий, что сводило до минимума смертность от стрелкового оружия. Противники поливали друг друга настолько плотным градом пуль, что пули случалось сталкивались в воздухе, а стрелянные гильзы накапливались вокруг огневых позиций горами по колено высотой. Однако в конечном счёте, помимо незначительных сколов и трещин на наружных поверхностях укреплений, эффекта не было никакого. Поэтому дети перешли на высокоточные снайперские винтовки с мощными оптическими прицелами, что в тысячу раз снизило расход боеприпасов и в десять раз повысило результативность стрельбы. Теперь игра заключалась уже в том, что юные стрелки — часами неподвижно лежали в окопе, дюйм за дюймом изучая вражеские позиции в поисках едва заметного движения среди груд, камней и пятен снега, выпуская пулю при малейшем подозрении на присутствие неприятеля. Перед позициями простиралась ничейная территория, где не появлялось ничто живое, а дети старались не высовываться из укрытий. Характерный хлопок выстрела снайперской винтовки и последующий свист пули, рассекающий воздух, только подчеркивали ледяную тишину поля боя, словно где-то под отцветами полярного сияния одинокий призрак лениво щипал струну цитры. Дети придумали для этой игры потрясающее название — винтовочная рыбалка. Совершенно иной характер имели наступательные игры. В них противоборствующие стороны наступали друг на друга, ведя огонь, приблизительно так же, как это было в сухопутных войнах XIX столетия до перехода к современным методам ведения войны, когда пехота воевала сомкнутым строем. Однако дальность стрельбы и точность гладкоствольных ружей той эпохи не шли ни в какое сравнение с современным стрелковым оружием. Поэтому боевые порядки детей рассеялись, и дети в основном продвигались вперёд ползком, а не выпрямившись во весь рост. Отсутствие укрепления означало, что процент потерь был значительно выше, чем в играх с укрытиями, и продолжались такие игры недолго. Но самыми захватывающими и жестокими пехотными играми были состязания с гранатами, также делившиеся на категории с укреплениями и наступательной. В-первых, перед началом игры возводились укрепления на расстоянии всего 20 метров друг от друга, дистанция, на которую может бросить гранату ребенок. По сигналу начала игры дети высовывались из укрытий, бросали гранаты и тотчас же ныряли обратно, спасаясь от гранат противника. Наиболее часто использовались гранаты с деревянными рукоятками, поскольку они обладали довольно большой мощностью и их можно было бросить достаточно далеко. Лимонки имели гораздо меньшее распространение. Игра требовала большой физической силы и недюжинной храбрости, а также очень крепких нервов. По сигналу начала игры, Гранаты летели сплошным градом, и даже в укреплениях от частых мощных взрывов душа уходила в пятки, а нужно было ещё думать о том, чтобы вскочить и бросить гранату в противника. Решающую роль играла надёжность укреплений. Если неприятельская граната разрушала стену или пробивала крышу, игра заканчивалась. Эту игру, обладавшую очень высокой смертностью, дети окрестили волейболом с гранатами. В наступательной подкатегории игр с гранатами укрепленные позиции отсутствовали. Противоборствующие стороны приближались друг навстречу другу по открытой местности и, оказавшись на дистанции броска, кидали гранаты, после чего спешили распластаться на земле или отступить назад, спасаясь от осколков. В этой игре в основном использовались гранаты-лимонки, поскольку их проще было захватить с собой в большом количестве. Двигаясь вперёд и отходя назад, стороны неизбежно перемешивались между собой, после чего все начинали бросать гранаты просто туда, где скапливалось больше народа. Происходящее напоминало кошмарное безумие. Густой дым и пламя разрывов на открытой местности, толпы детей, бегущих и лежащих на земле, и то и дело кто-нибудь доставал из-под сумка гранату и бросал её. Дети прозвали эту игру «футболом с гранатами». Несмотря на шутливые названия, антарктические игры, пожалуй, явились самыми жестокими видами боевых действий в истории. В ходе состязаний оружие использовалось на предельно малых дистанциях, поэтому потери были огромные. Так, например, в танковых сражениях даже победившая сторона не недосчитывалась как минимум половины своих танков. Кровь текла рекой на всех соревнованиях Олимпийских игр. Что касается юных бойцов, они каждый раз, выходя на игру, готовились к вечности. Впоследствии это позволило определить фундаментальное заблуждение взрослых обыкновенной эпохи насчёт детей. Война эпохи сверхновой показала, что дети ценят жизнь гораздо меньше, чем взрослые, и, следовательно, значительно терпимее относятся к смерти. При необходимости они могли быть более жестокими, холодными и равнодушными, чем взрослые. Позднейшие историки и психологи сошлись в том, что если бы такая жестокая безумная война разразилась в обыкновенную эпоху, порождённое ею немыслимое психологическое давление привело бы всех участников к эмоциональному срыву. Конечно, значительное число детей бежали с поля боя, однако эмоциональные срывы были редки последующие поколения взирали с благоговейным восхищением на мужество и стойкость, проявленные юными воинами на поле боя, восторгаясь поразительными подвигами героев, родившихся на полях сражений. Например, в играх с гранатами были дети, прозванные «пасующими», которые никогда не брали с собой гранаты, а подбирали те, которые бросил противник, и кидали их обратно. Хотя лишь считанные единицы дожили до окончания игр, Быть пасующим считалось очень почётно. Их отвага так описана в популярной песенке. «Быть пасующим, как это классно! Я обожаю гранаты бросать. Граната упала, и это опасно. Быстро поднять, перекинуть обратно. Нет, и осколком в меня не попасть». Из всех игр военной Олимпиады самыми варварскими жестокими по праву считаются состязания с холодным оружием. В этих играх противники сражались друг с другом штыками и другим колющим и режущим оружием, возвращая войну к её первобытным истокам. Ниже приводятся воспоминания одного юного бойца, участвовавшего в таком соревновании. Я нашёл подходящий камень и напоследок ещё раз наточил штык своей винтовки. Командир взвода увидел, как я точил штык вчера, и всыпал мне по полной. Он заявил, что штык нельзя точить, поскольку это вредит покрытию, защищающему от ржавчины. Но я плюнул на него и всё равно наточил штык. Почему-то у моей винтовки штык постоянно недостаточно острый. А поскольку я всё равно не надеялся остаться живым после игры... «Какое мне дело до того, чёрт побери, что у меня штык заржавеет?» Судейская бригада внимательно осмотрела наши винтовки, убеждаясь в том, что они не заряжены. На всякий случай из них вынули затворы, а нас обыскали на предмет наличия пистолетов и прочего огнестрельного оружия. Судьи обыскали всех 500 китайских мальчиков, но ничего не нашли, поскольку каждый из нас непосредственно перед осмотром спрятал в снегу под ногами по гранате. После того, как судьи ушли, мы вырыли гранаты и спрятали их в карманах. Мы не собирались нарушать правила. Просто накануне ночью к нам пришёл тайком японский капитан, заявивший, что он принадлежит к антивоенной группе. Он предупредил, что японские дети в игре с холодным оружием собираются использовать какое-то устрашающее оружие. Мы спросили у него, что это за оружие, но капитан нам не ответил. Он сказал только, что мы даже представить себе не можем, какое то оружие. Оно просто ужасающее. Капитан предупредил нас быть на чеку. Когда началась игра, пехотные отряды сражающихся сторон двинулись друг на друга. В мерцающем зареве полярного сияния тысячи штыков сверкало словно лёд, и я отчётливо помню завывание ветра над заснеженной равниной, похожей на заунывную, печальную песню. Я шёл в последнем ряду, но поскольку я находился с краю, Мне было довольно хорошо видно то, что происходило впереди. Я видел приближающихся японских детей. У них не было стальных касок, но они повязали головы полосками белой ткани и шли, распевая песни. Я разглядел у них в руках винтовки с примкнутыми штыками. Но никакого устрашающего оружия, о котором накануне говорил японский капитан, не было. Внезапно боевой порядок противника изменился, Шеренги разбились на колонны, образовавшие параллельные проходы шириной в два шага. И тут позади поднялись облака снега и пыли, и из этих облаков вырвалась орда чёрных существ, несущихся вперёд по проходам, подобно потопу. Я услышал злобный вой и, приглядевшись получше, почувствовал, как у меня стынет кровь в жилах. Это была огромная свора собак. Собаки в считанные мгновения пронеслись сквозь боевые порядки противника и набросились на нас. Передние ряды наших солдат смешались и послышались исполненные ужасы крики. Я не знаю, какой породы были эти собаки, но они были огромные, на целую голову выше меня, и адски злые. Дети и собаки перемешались в одну кучу, земля росилась свежей кровью. Я увидел одну собаку, держащую в пасте оторванную руку. Боевой строй японских детей рассыпался, они бросились на нас со штыками наперевес, присоединяясь к своим собакам. Почти все мои товарищи в первых рядах уже были растерзаны клыками и штыками. «Гранаты к бою!» — крикнул наш командир полка. И мы, не раздумывая, выдернули чеки и бросили гранаты в толпу детей и собак. Загремели частые взрывы, разбрасывая в стороны окровавленную плоть. Те из нас, кто остался в живых, быстро пересекли зону взрывов, топча тела наших товарищей, вражеских солдат и собак, и навалились на японское войско, безжалостно орудуя штыками, прикладами и зубами. Я сначала столкнулся с одним японским младшим лейтенантом, он с криком набросился на меня цели штыком мне в сердце, но я отбил его винтовку, и штык попал мне в левое плечо. Вскрикнув от боли, я выронил свою винтовку на землю и непроизвольно ухватился обеими руками за ствол винтовки лейтенанта. Я почувствовал, как моя горячая кровь течёт по стали. Лейтенант несколько раз дёрнул винтовку взад и вперёд, и каким-то образом штык отсоединился. Правой рукой, которая ещё могла двигаться, я выдернул штык из своего плеча и, сжимая его в трясущейся руке, двинулся на лейтенанта. Какое-то мгновение маленький трус испуганно таращился на меня, затем развернулся и бросился бежать, сжимая в руках оставшуюся без штыка винтовку. У меня не было сил, чтобы гнаться за ним. Оглянувшись вокруг, я увидел, что какой-то японский мальчишка повалил моего товарища на землю и душит его. Сделав несколько шагов, я приблизился к нему сзади и вонзил штык ему в спину. У меня не осталось сил даже на то, чтобы выдернуть его. Перед глазами у меня потемнело, и я увидел приближающуюся землю, бурую, грязную. Я упал лицом в смесь крови врага, моей собственной, а также антарктической почвы и снега. Я пришёл в себя три дня спустя в полевом госпитале и узнал, что нам засчитали поражение. По мнению судей, несмотря на то, что правила нарушили обе стороны, наше нарушение было более серьёзным, поскольку используемые нами гранаты определённо никак нельзя было отнести к холодному оружию. А собаки, которыми воспользовались японские дети, были оружием теплокровным. Цитируется по Чжан Цяньбин. «Кровавая каша. Китайская армия в войне эпохи сверхновой». Издательский дом кунь Восьмой год Э.С.